пренебрежение развитием и здоровьем тела. Подумаем, что происходит с остальными тремя измерениями нашей природы, когда мы пренебрегаем телом. Мы можем не только утратить свое здоровье, но и пострадать на ментальном уровне, потерять сфокусированность, креативность, выносливость, твердость, смелость, способность к обучению и память. А тренируя свое тело, отдыхая и правильно питаясь, мы сохраняем концентрацию и ясность ума, а также стремление узнавать новое. Что происходит с нашим эмоциональным интеллектом, с нашим сердцем, когда мы пренебрегаем телом, попадаем в зависимость от своих физиологических потребностей и страстей? Терпение, любовь, понимание, эмпатия, способность слушать и сопереживать оказываются в подчинении, становятся просто словами, не наполненными плотью и кровью. Я на собственном опыте понял, что, взяв на себя обязательства – или дав обещание самому себе соблюдать диету, или заниматься физкультурой, или любое другое, и не сдержав его, я становлюсь менее чувствительным к нуждам и чувствам других людей. Я ощущаю разочарование и злюсь на себя за то, что утрачиваю свою цельность. По сути, я не могу отвлечься от самого себя и испытать искреннее сочувствие к другим людям до тех пор, пока не вернусь к своим обещаниям, не дам их снова, не приму должного решения и не сдержу их. Что происходит с нашим духом, со спокойствием нашей души? Пренебрежение телом влияет на наше желание служить другим, вносить вклад в общее дело, на нашу готовность идти на жертвы, подчинять свои интересы высшему благу. Наша совесть притупляется, уступая практически любому искушению. Утрата личной цельности в любом случае делает меня более сконцентрированным на себе, более эгоистичным. Однако я обнаружил, что если я принимаю решение жить в соответствии с принципами и в согласии с совестью, моя решимость служить другим и вносить свой вклад в значимые дела возвращается. Владение собой и развитие на физическом уровне помогают нам заложить основу всего остального. А работа с телом – это нечто очень конкретное, то, к чему мы можем приступить непосредственно, поскольку имеем к нему прямой доступ и можем его контролировать». По мере обретения контроля над потребностями тела и укрепления его интеллекта, мы начинаем замечать, как промежуток между стимулом и реакцией увеличивается со всеми вытекающими позитивными последствиями на ментальном, эмоциональном и духовном уровне. На мой взгляд, большинство людей признаются, что время от времени сбиваются с верного пути. Но если искренне прислушаться к ответной реакции своего тела, ума, сердца и духа и сделать необходимые изменения можно вновь взять правильный курс. Этот процесс напоминает полет на самолете. Большинство самолетов почти всегда отклоняются от намеченного курса, но благодаря постоянному получению пилотом обратной связи с помощью различных приборов, помогающих вернуться на заданный курс, практически все рейсы прибывают в пункт назначения, установленный в плане полета. Совесть человека, если он к ней прислушивается, ведет его по всем трем из указанных направлений. Чем больше он ее слушается, тем сильнее она становится, таким образом давая ему возможность все больше и больше продвигаться в сторону самоотдачи. Разумное питание, физические упражнения, отдых и релаксация помогают нам усилить свою работоспособность, укрепить иммунную систему организма и его способность перестраиваться. Но самое важное в том, что это позволяет нам высвободить остальные виды интеллекта, заключенные в уме, сердце и духе.